Не прошло получаса, катился с четвертого этажа прямо в осень, в туман, на рыжеватыми пятнами мути фонарной. И очутился у моста, и машинально согнувшись, перегибаясь через перила, едва я не бросился, о нет, не в воду, на барже, плоты, вероятно прибитые к мосту и к берегу, не было видно воды, только рыжая мгла. Эта мысль о баржах остановила меня.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 Но сознание Аполлона Аполлонча есть теневое сознание, потому что и он – обладатель эфемерного бытия и порождение фантазии автора. Ненужная, праздная, мозговая игра. Примечание. Отмечая такую характеристику поэтики Петербурга, как околамбуренный бред вылезания из сенаторской головы сенаторских мыслей, которые начинают бытийствовать, Белый возводит ее к Гоголю и иллюстрирует свою мысль следующим примером. Дом с бродящим в нем сыном сенатора дико показан сенаторской головой. Сам сенатор же, вьюркнувшая из автора, праздная мозговая игра. Это все перепевы темы записок сумасшедшего. Люди воображают, будто... Мозг находится в голове, совсем нет. Он приносится ветром со стороны. Мастерство Гугаля, страница 304. Мозговая игра сквозной образ, символ романа. А его значение смотрите в уже называвшейся статье Пескунова Второе пространство романа Белого Петербург в книге Проблемы творчества. Конец примечания.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 «Будет, будет, престарелый сенатор, гнаться и за тобою читатель в своей черной карете, и его отныне ты не забудешь».